никак не более, как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил с ручкой, это технический термин, значит, просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчишки. Таких как он множество, они вертятся на вашей дороге